Да к тому же с золотым шитьем. Фу ты, ну ты. Это дьявольски попахивает любовной интрижкой. Держу пари, что ты пользуешься милостями какой-нибудь щедрой старушки. Жестоко заблуждаешься, отвечал я. Дела мои далеко не так блестящие, как тебе кажется. Рассказывай сказки, возразил он. Скромничаешь, любезный. А что это у вас за перстень на пальце, сеньор Жильбласт? От кого он с вашего разрешения? От самой отъявленной плутовки. Ах, Фабрицио, мой милый Фабрицио! Я вовсе не баловень бальдеалицких женщин, напротив, друг мой, они меня одурачили. По грустному тону, которым я произнёс эти последние слова, Фабрицио понял, что со мной сыграли какую-то штуку. Он попросил меня объяснить, почему я так жалуюсь на прекрасный пол. Я охотно согласился удовлетворить его любопытство. Но так как история моя была не из коротких, да к тому же нам хотелось побыть вместе подольше, то зашли мы в пятийный дом, где можно было удобнее побеседовать. Там я рассказал ему за завтраком все, что произошло со мной после отъезда из Увьеду. Мои приключения показались ему весьма диковинными, И выразив мне сочувствие по поводу досадного положения, в котором я очутился, он сказал, «Не надо огорчаться житейскими невзгодами, друг мой. Помни, что сильные и смелые души тем и отличаются от слабых. Очутившись в беде, мудрец терпеливо дожидается лучших времен. Цицерон учит никогда так не падать духом, чтобы забыть самое главное». А именно что ты человек. У меня самого как раз такой характер. Ни чести меня не угитает. Я стою выше всяких привратностей судьбы. Вот к примеру. Влюбился я во вь еда в одну отцовскую дочь, которая ответила мне взаимностью. Я попросил у отца её руки, но он отказал мне. Другое на моём месте умер бы с горя, а я движистостью духа похитил эту юную особу. Она была живой и ветреной кокеткой, а потом установила свои прихоти вышло долго. Полгода возил я её по Галиции, после чего, войдя во вкус путешествий, пожелала она поехать в Португалию. Однако выбрала на сей раз другого попутчика Новый удар. Но я не пал под бременем этого несчастья и подступил мудрее Меналая, вместо того, чтобы ополчиться на Париса, который свиснул мою Елену. Я был ему признателен за то, что он меня от неё избавил. Затем, не желая возвращаться в Астурию, во избежание возможных столкновений с правосудием, отправился я в королевство Леонское, проматывая в городах деньги, оставшиеся у меня после похищения моей инфанты. Ибо оба мы, уезжая из Авьеда, успели здорово погреть руки и как следует снарядиться в дорогу. В Поленсию я приехал уже с одним дукатом. Да еще пришлось мне из этих денег купить себе башмаки. Остатка хватило ненадолго. Положение мое становилось затруднительным. И я даже начал жить впроголос. Необходимо было быстро принять меры. Я решил поступить в услужение. Сперва устроился я у одного крупного торговца с укном, сын которого был большим забулдыгой. Я нашёл там убежище от голода, но зато попал в затруднительное положение. Отец приказывал мне следить за сыном, а сын просил, чтобы я помогал ему обманывать отца. Пришлось выбирать. Я предпочёл просьбу приказанию, и из-за этого предпочтения лишился места. Затем я поступил к старому живописцу, который захотел в подружбе посвятить меня в основу своего искусства. Но, обучая меня сему ремеслу, он молил меня голодом. Это внушило мне отвращение к живописи и к пребыванию в Поленсии. Я перебрался в Аль-Ядолит, где, к величайшему своему счастью, попал в дом к смотрителю богодельни. Там я живу по сие время и весьма доволен своим местом, Хотя мой сеньор Мануэль Ардонгес человек глубокого благочестия и весьма достойная персона, ибо он постоянно ходит по топи в глаза и с большими чётками в руках.